Про кота котафеича Жили дед и баба. И был у них кот. Дед корзины плел, баба пряжу плела, А кот ходил на мышей охотиться. Вышел раз кот в лес на охоту, да и заблудился. Искал, искал дорогу домой, не нашел. Сел под елью и плачет Бежит лиса Увидела кота, загляделась Никогда еще такого зверя в своем лесу не встречала «Ты кто таков?» – спрашивает. «Я кот Котофеич А чего же ты, кот Котофеич, плачешь?» Рассказал ей кот про свою беду «Ну, – говорит лиса, – Это что за беда? Ступай ко мне жить, будешь у меня за хозяина Ладно, говорит кот, вот приходит он к лисе, а кур у нее полно и жареных, и вареных Наелся кот и спать завалился Тем временем бежит по лесу волк. туп топ туп-туп. Услыхала лиса, выскочила из избы и как закричит. Кто это в моем лесу стучит, топочет? Кто моему хозяину спать не дает? А кто это у тебя хозяин? Спрашивает волк. У меня не хозяин, а хозяйнище. Хвост с как махнет. «Сразу убьет!» Волку стало любопытно. Он и говорит, «А нельзя ли, Комушка, хоть одним глазком на твоего хозяина поглядеть?» «Что ж, поглядеть можно», отвечает лиса, «но без подарка лучше не приходи. Мой хозяин подарки любит». «Ладно, будет тебе подарок», сказал волк и побежал дальше. Вернулась лиса в избушку, а тем временем идет по лесу медведь треслом, треслом, треслом. Услыхала эта лиса, выскочила из избы, да как закричит опять, кто это в моем лесу трещит, кто моему хозяину спать не дает. А кто это у тебя хозяин, спрашивает медведь. «У меня не хозяин, а хозяинище. Хвост с помелища, Как махнет, сразу убьет!» Стало и медведю интересно, Какой это хозяин у лисы, Что хвостом всех побивает? Вот он и говорит. «А нельзя ли, лисичка-сестричка, Хоть поглядеть на твоего хозяина?» «Поглядеть можно, — говорит лиса, Только без подарка «Не приходи, мой хозяин подарки любит!» «Ладно, будет тебе подарок!» Сказал медведь и пошел дальше Пробегали еще кабан да заяц Лиса и их своим хозяином напугала Собрались звери и крепко призадумались Какой же подарок им лисьему хозяину принести?» «Думали, гадали...» Наконец медведь и говорит. «Вот что, братцы, надо вкусный обед приготовить, да в гости его с хозяйкой позвать. Тогда все разу мы увидим». «Ладно, пусть будет так», — согласились звери. И тут опять они крепко призадумались, какой же обед приготовить. «Думали, гадали...» Наконец медведь и говорит, «Я принесу колоду мёда». «А я барана!» — говорит волк. «А я желудей!» — говорит кабан. «А я свежей капусты!» — говорит заяц. Приготовили они обед и стали советоваться, кому идти приглашать. Медведь говорит, «Я толстый, мне...» Ходить трудно. Волк говорит, а я и так набегался, у меня ноги болят. Кабан говорит, а я толком и говорить-то не умею. А заяц ничего не сказал. Вот и решили послать его, как самого шустрого. Прибежал заяц к лисе избушке, постучал лапкой в окошко, от страха зажмурился и испуганным голоском пропищал. «Добрый день, почтенные хозяева! Просили медведь, волк и кабан, приходите, пожалуйста, к ним в гости!» Сказал он это одним духом и назад бежать. Приготовились звери гостей встречать. Сидят за богатым столом, ждут, а лисим хозяине разговоры ведут. Вот заяц и говорит. «Нет, братцы, так сидеть страшно. Кто его знает, какой там хозяин у лисы?» «А что, ежели наш обед ему не понравится, и он всех нас хвостом поубивает? Давайте-ка лучше спрячемся и сперва на него, и издали поглядим!» Звери согласились с мудрым заячьим советом и начали прятаться. Медведь взобрался на дуб, кабан в мок зарылся, волк под куст забрался, а заяц в траве спрятался. Тем временем лиса взяла под руку своего хозяина, и пошли они в гости. Приходят на полянку, слышат кот, мясом запахло. Видит, целый баран лежит. Поднял он шерсть, натопорщил усы и враз на барана кинулся. Ест, и все урчит. Зверям аж страшно стало. Им показалось, что он кричит «Мало! Мало!» «Ну, изберюга!» — испугался волк. «Мне и за день с таким рогачом не управиться, а ему еще мало!» Кабан лежал, лежал во мху и от страха начал хвостом вертеть. Кот подумал, что это из норки мышь вылезает прыг туда и вцепился когтями в кабаний хвост Как слышат качают кабана Как бросится бежать Только ветки трещат Испугался кот и скок на дуб Ну думает медведь это он меня заметил Надо спасаться пока не поздно Грохнулся медведь с дуба прямо на куст, где сидел волк А тому показалось, что это сам лисий хозяин напал на него Вскочил волк и бежать от беды подальше А медведь за ним треслом, треслом И бежали они так, что заяц спустя час еле догнал их догнал и говорит, если бы вы меня не послушались, да не спрятались, он бы нас всех съел, ну и страшенный же зверь. А кот с хитрой лесой нагостились и домой воротились.